Глава 11 Празднество, которое Витаины называли ночью богов, ноктанцы называли звездопадом. В эти дни в Ноктусе небо нескончаемой ночи озаряло падение тысячи сверкающих звезд. Космический масштаб выравнивался, тени набирали силу, луна светила ярче, и тени в честь звездопада устраивали празднество и немного баловались магией. И, конечно же, звездопад использовали для войн. Неважно, в каком мире и вне зависимости от расы, любая власть всегда тяготеет к кровопролитию. Но Таисия помнила не это, а гирлянды из самоцветов, тяжелые ожерелья на шее, вкус выпечки с изюмом и пряностями, молитвы на ноктанском диалекте, которые она понимала только наполовину. Теперь она шла по кварталу Ноктус и вдыхала запах гвоздики, который напоминал об уходе осени, когда все кажется таким чистым и темным. Самоцветов стало в три раза больше обычного, между домами тянулись гирлянды из бумажных звезд, и эти гирлянды символизировали великую реку Звездопада, которая всего через несколько дней накроет Ноктус. Наступившие сумерки окрасили все вокруг в лазоревый цвет. Это было так красиво, что Таисия остановилась, чтобы насладиться моментом. Фонарщик идет вниз по улице. Ресторан открывает двери для первых вечерних посетителей. Торговцы устанавливают небольшие палатки и раскладывают специально припасенный для этого времени года товар. Пара детишек тащит отца к палатке, чтобы показать деревянных кукол и резные флейты тонкой работы. Дети! Их совсем маленькие рожки только начали расти, пришли в восторг от перезвона, сверкающих у них над головами самоцветов. Боль, поселившаяся в груди Таисии, начала пускать корни. В детстве она приходила сюда с Данте и Брайли, и они точно так же, как эти ноктанские малыши, глазели по сторонам и тыкали пальцами в разные интересные для них товары на прилавках в палатках. А потом... Где-то на пути к взрослению суровая реальность притупила их способность удивляться, неизбежные обязанности вытеснили совместные игры, и детская близость начала постепенно растворяться. Таисия не желала такого этим ноктанским детям, она не хотела, чтобы они росли в мире, где их презирают и отказываются их защищать. При правлении Фердинанда они точно были обречены повзрослеть раньше времени. «Данте, я понимаю», — мысленно говорила Таисия, пока шла по улице. «Я понимаю, почему ты так сильно хочешь все изменить. Мы примем этот бой вместе. Будем сражаться плечом к плечу». От тележки потянуло волшебным запахом. Корица и сахар. Лунное печенье. Тут можно было не сомневаться. Таисия обожала это печенье. Она даже воровала иногда несколько штук, пока брат не видит». А отец отдавал ей свои, говорил, что уже объелся и просто больше не лезет. Таисия заказала три печенья, и когда торговец, искренне улыбнувшись, несколько раз поклонился и сказал, что это угощение, просто положила монеты на его тележку. Кто-то натолкнулся на ее ногу, она наклонилась и встретилась взглядом с маленькой ноктанской девочкой. Девочка ростом была чуть выше колена Таисии, а ее белые, как лунный свет, волосы были перевязаны возле недавно прорезавшихся рожек с зелеными лентами. Рядом кто-то ахнул. «Миледи! Я... Простите!» Девушка, судя по внешности, была старшей сестрой малышки или еще какой-то родственницей. «Ерунда!» — Таисия махнула рукой, чтобы та расслабилась. Она присела напротив малышки. «Ты ведь просто хотела печенье?» Таисия протянула девочке печенье в форме полумесяца, и та, опустив глаза, кивнула в ответ. «Я тоже их люблю», — призналась Таисия. «Но, кажется, купила многовато. Ты не против, если я тебе одно отдам?» Малышка от удивления открыла рот и не знала, что сказать в ответ. Они стали привлекать внимание, прохожие начали перешептываться — Умбра выскользнула из кольца Таисии и принялась виться вокруг головы девочки-нактанки. Малышка сделала глубокий вдох и рассмеялась. Ее звонкий смех снял напряжение, повисшее над улицей. Таисия знала донов и дон, которые бросали нищим монеты, знала о существовании благотворительных организаций, которым жертвовали дома, а уже те направляли средства на ремонт городских улиц. Раньше она думала, что деньги – это единственное, что аристократы и дворяне могут дать простолюдинам и беженцам, что это такая временная мера или средство решения их проблем. Но теперь она понимала, что они могут сделать нечто большее, чем просто швыряться деньгами. Можно поделиться печеньем с маленькой девочкой или послать лекарство больной женщине. Можно найти способы дарить людям радость и облегчение. «Большое вам спасибо, миледи!» В полголоса поблагодарила девушка, а сама держала свое лунное печенье двумя руками, как будто молилась или о чем-то просила. Малышка не стала отвлекаться на разговоры и, забыв обо всем, с аппетитом поедала печенье. «Не за что! Побалуйте себя! Вы это заслужили!» Девушка наклонилась и прошипела сквозь зубы. «Наэлла!» Малышка вздрогнула и тоже поклонилась. Таисия улыбнулась, и это была ее первая искренняя улыбка за последние несколько дней. По пути в кузницу Таисия успела съесть печенье и перед тем, как войти, облизала перепачканные в сахаре и корице пальцы. Мирель, увидев наследницу дома Ластрайдеров, встрепенулась и как будто немного растерялась. «Миледи?» «То есть Таисия?» Спасибо, что пришли. А тебе спасибо, что послала за мной. Значит, он готов. Я правильно понимаю? Он готов. Женщина-кузнец расслабилась и даже улыбнулась. Мирель ушла в подсобную комнату, а Таисия задержала дыхание, и когда женщина-кузнец вернулась, у нее заболела грудь, но по другой причине. Мирель положила на стол Длинный, обернутый в ткань предмет, причем сделала это так, будто он был из тонкого, хрупкого стекла. Потом отступила на шаг, а Таисия подошла к столу и, дрожащей от волнения рукой, откинула край ткани. Таисия возложила все свои надежды на лучшую женщину-кузнеца Ноктанцев и теперь поняла, что не ошиблась. Такой прекрасный меч она даже в мечтах не могла себе представить. Глядя на мастерски сплавленные воедино кости астролама, трудно было поверить, что еще недавно это были 30 отдельных позвонков. Почти по всей длине клинка тянулся узкий, но глубокий кровосток. Мирель выбрала просто идеальный эфес. Крестовина из черной стали, рукоять обтянута серебристой кожей, а тяжелая навершие исполнена в форме нарастающей луны. Любой, глядя на черный поблескивающий меч, сразу бы почувствовал, что он не из этого королевства и не из этого мира, а Мирель. Мудрая Мирель отразила его происхождение в остистых отростках, которые, словно мелкие клыки, тянулись по обе стороны клинка. Таисия погладила пальцем один из этих клыков и вспомнила, как они вонзались в ладонь и наполняли ее совершенно новыми и такими желанными ощущениями. И сейчас кость была такой же холодной и дарила то же обещание неведомой космической силы. Другие наследники все еще не определились по поводу Ночи Богов. Джулиан считал, что она собирается использовать кости Астролама в разрушительных целях. Но на самом деле единственное, что она собиралась разрушить с помощью выкованного Мирельмича, Это барьер в Ноктус. Тогда беженцы смогут вернуться в мир, который называли своим домом. Наэлла сможет праздновать звездопад так, как это изначально принято у ноктанцев. Она будет есть лунное печенье, приготовленное из продуктов, которых просто нет и не может быть в мире витая. «Меледи?» — обратилась к Таисии Мирель. И, судя по всему, уже не в первый раз. «Вам нравится?» Таисия пришла в себя. Судорожно втянула воздух сквозь зубы и накрыла ладонью рукоять меча. Умбра, соскользнув с ее запястья, принялась исследовать клинок. «Что делает тебя сильнее?» «Это совершенство», — прошептала Таисия. Суровая Мирель улыбнулась. «Я рада. Работа над ним — это было что-то невероятное». Ноктанка пошевелила пальцами, как будто припоминая свои ощущения от прикосновения к костям Астролама. «Вы дадите ему имя? У такого непростого оружия должно быть имя». Таисия согласно кивнула. Раньше она не давала имени ни одному из своих мечей. В Ваеге такая практика казалась бессмысленной и даже нелепой, а вот в Ноктусе это было принято и считалось, что имя оружия укрепляет связь между ним и его владельцем. Таисия взяла поблескивающий в свете кузнечного горна меч и с видимым удовольствием взвесила его в руке. С улицы доносились голоса прохожих, а у нее на губах еще оставался сладковатый привкус лунного печенья. «Звездопад», — сказала она. Это имя было как обещание — Обещание, вплавленное в кости астролама и в ее собственную кровь и плоть. Уже несколько недель Риша не посещала базилику Тханы. Здесь барьер был особенно силен, как был силен накал гнева Тханы. Но она сюда пришла. Вместе с Джасом. Теперь они стояли под крутой аркой. Джас в неприметной темной одежде держал в руке маску череп. Ариша, глядя на него, невольно вспомнила, каким он был в шарване и в окружении цветов. Другие, неупокоенные, приготовили круг заклинаний в центре базилики. В воздухе плавали облака мела, подвешенные на стенах кадильницы, источали аромат благовоний. Священники, соблюдая комендантский час, уже покинули базилику. «Это...» Риша не сразу поняла, что говорит джаз. «Что?» — переспросила она. Джаз смерил ее взглядом. В этот момент он не был сыном паритвианского лорда и ее женихов. Он был лидером неупокоенных. «Ты как будто не в себе. Тебя что-то гнетет», — заметил Джасс. Все так и было. После разговора с Доном Дамари Риша не находила себе места и готовилась к падению молота. К падению молота — которую она установила прямо над головой Таисии. Если Дамари пойдет по следу, на который она его натолкнула, или найдет достаточное количество улик, получится, что она отправила свою подругу в Стеллу Смерти, где уже ожидал казни Данте. Когда Риша об этом думала, у нее возникало такое ощущение, будто чья-то тяжелая ладонь давит ей на грудь. Все давит и давит. Еще немного — и ребра пороткнут сердце. «Я должна! У меня нет выбора!» мысленно повторяла себе Риша. «Да, Мари угрожает моей семье! Я должна! Риша!» Она нервно выдохнула. От благовоний начала болеть голова. «Все нормально, я справлюсь. Главное, чтобы ты сумел удержать духов под контролем!» Джаз хмыкнул. «А жерелья лешьи...» У него на шее отражало слабый свет факела. Вот поэтому я и хотел сделать это в базилике. По всему понятно, что в некрополе и в усыпальнице мы вызвали обозленных духов. Тела, прошедшие через это место, были упокоены надлежащим образом, так что их духи не могут быть разгневаны. «Надеюсь, ты прав». Риша обхватила себя за плечи. «А ты?» Джаз откашлялся и начал расправлять маску в руках. «Ты уверена, что сможешь до нее дотянуться?» Джаз говорил тихо. В его голосе не было сомнений или тем более скепсиса. Наоборот. Он спрашивал с надеждой, и от этого Рише было только тяжелее. Она достала из кармана длинный тонкий свисток. Его вырезали из пожелтевшей кости дикой мартрианской твари. И с его помощью можно было вызвать более слабых духов. По их задумке, пока неупокоенные вызывают, и как овец пасут духов, она поможет Джасу найти дух его матери. «Сделаю все, что смогу», — ответила Риша. «Но ничего не гарантирую. Если бы не подготовка к ночи богов, я бы уехала из города, чтобы провести сеанс. Но...» Джаз улыбнулся, пусть не широко, но искренне. «Знаю. Праведный долг, обязанности и прочее». Он с почтением поклонился. «Что бы ни случилось, я рядом. Мы по одну сторону, и это большая честь для меня». Ариша вспыхнула и негромко пробормотала. «Тогда оставим разговоры и займемся делом». Остальные неупокоенные начертили на коричневом мраморе большой круг заклинаний. Они нашли место неподалеку от огороженного канатом ступенчатого колодца. Риша в своих попытках пробиться сквозь черный барьер ни раз и ни два спускалась по этим истертым ступеням. Джаз, осматривая круг, похлопал над Цуми по спине. Круг был таким же, как в подвале цветочной лавки, тоже со множеством символов, геометрических фигур и семиконечной звездой. Отличная работа. Риша с трудом верила, что потакает неупокоенным, и в то же время была в отчаянии. Если они в состоянии ей помочь, если они, сообща, без проведения ритуала, смогут разрушить барьер, она должна попытаться. Итак, мы постараемся притянуть к порталу как можно больше духов напомнил своим товарищам Джаз. «Чем больше их будет, тем больше их энергии срезонирует с барьером». Он с почтением посмотрел на Ришу. «Все верно?» «Да». «Я считаю, что здешние духи будут не такими злобными, как в прошлые разы, и значит, с ними будет легче управиться. При первых признаках агрессии все контакты прерываем». Джаз стянул перчатки и заткнул их за ремень, потом вытащил нож из ножен и поднес к ладони. Не забывайте об этом. А теперь приступаем. Неупокоенные заняли свои места у внешней границы круга и достали ножи. На Цуми хмуро глянула на Ришу. То ли молча пожелала удачи, то ли хотела предупредить, чтобы та не мешала и ничего не испортила. Джаз полоснул ножом по ладони. Кровь закапала в круг. Остальные, неупокоенные, добавили к заклинанию свою кровь. Мел начал излучать тусклый темный свет. Риша поднесла свисток к губам и подула. Таисия шла к вилле Ластрайдеров с завернутым в ткань мечом за спиной и постепенно начинала понимать, что нечто хрупкое — оживающая в душе — это надежда. Возможно, этому способствовал меч. В последние недели она тоньше, чем когда-либо, была настроена на свои силы, и сейчас эта связь стала острее, как будто кто-то смотрел на нее с теплотой и нежностью во взгляде или поглаживал по спине, чтобы придать уверенности. Ночь над ней была подобна сотканному из черных и синих нитей гобелену, а далекие звезды горели все ярче. Таисия вспомнила истории, которые они с братом и сестрой рассказывали друг другу. До того, как осознали, что их ждет между их миром и мортри. «Когда ты умрешь, от тебя ничего не останется. Ты превратишься в витающий в черной тишине между звездами шепот». Таисия почти хотела, чтобы это было правдой, Хотела знать наверняка, что в награду за все усилия она получит безграничный покой. Она вдыхала темноту, словно пила целебный бальзам. Тени чувствовали ее, тянулись к ней со всех сторон. Им явно нравилась ее компания. Умбра ускользнула от хозяйки и с радостью к ним присоединилась. Таисии стало интересно. Могут ли они нашептывать правду о возрасте земли? Если остаться стоять в идеальной темноте, возможно, она почувствует под ногами уходящую на мили в глубину холодную, сырую и ненасытную землю, почувствует обратную сторону мира тех времен, когда он купался в темноте. В объятиях теней она сможет быть повсюду и делать что угодно. Но ее умиротворение не продержалось долго. Пройдя за ворота виллы, Она сразу увидела выходящую из парадных дверей тетю и остановилась. «О, вот и ты!» Камилла чуть ли не бегом бросилась к племяннице, и это было тревожным знаком. Она вообще никогда не ускоряла шаг. А вторым тревожным знаком было выражение ее лица. Судя по тому, как были изогнуты брови Камиллы, она была не на шутку встревожена. «Я пришла повидать твоих родителей», но мне сказали, что они во дворце. Поехали умолять короля отменить казнь Данте в Ночь Богов. Таисия схватила Камилу за руку и потащила подальше, чтобы их не могли услышать стражники дома. «Что случилось? Что-нибудь с Данте? Ты что-то узнала?» Камила покачала головой. «Я выпивала с парочкой людей Дона Дамари. Так уж получилось, наткнулась на них в винной лавке» так что разговорить их было нетрудно. И тут Камилла заметила меч за спиной племянницы. «Это что?» «Что ты узнала?» Таися крепче сжала запястье тети. «Да, Мари уверен, что эта тень похитила и убила Дона Солера. Он планирует рейд в квартале Ноктус сегодня вечером». Земля покачнулась под ногами Таисии. Она была там... Совсем недавно, совсем недавно слышала смех детей, видела, как они играют. Она отпустила тетю и побежала. «Таисия!» — закричала Камила. «Таисия, подожди!» Но Таисия не могла больше ждать. Она устала ждать. Меч в нетерпении пульсировал за спиной. Тени подгоняли ее вперед, пока она не превратилась в размытое темное пятно на фоне серебристого звездного света. В следующий раз, когда Анжелика ощутила себя в своем теле, она стояла дурной и блевала. Ее трясло так, что клацали зубы, в глазах собирались слезы от бессилия, злости и ужаса. Она уже несколько часов не могла толком пошевелиться, просто сконцентрировалась на дыхании и старалась сделать так, чтобы сердце не выскочило из груди. Она хотела уничтожить гримуар, но потом подумала. нет. «Надо им рассказать. Они должны знать». Эта мысль помогла ей выйти из дома и забраться в карету. Нечесанная, в перекошенной одежде, она приказала кучеру отвезти ее на виллу Ластрайдеров. Кучер попытался протестовать, ведь приближался комендантский час, но она настояла. Сидя в покачивающейся карете, Анжелика растирала холодные и одновременно горячие ладони. Зуд проникал в корни маляров и постепенно стал таким невыносимым, что Анжелика, если бы могла, с радостью выдрала бы себе зубы. На сиденье рядом лежал завернутый в скромную ткань гримуар. Карета остановилась напротив виллы Ластрайдеров, и Анжелика только в этот момент поняла, что забыла принять очередную дозу зверобоя, но было уже слишком поздно. Она выбралась из кареты и прошла к открытым воротам. Какая-то женщина стояла там и смотрела вдоль улицы. «Леди Анжелика?» Заметив Анжелику, женщина удивленно заморгала. «Что вы тут делаете?» Анжелика внимательнее присмотрелась к женщине, и та показалась ей знакомой. Во всяком случае, судя по платью, она явно была аристократкой. А потом вспомнила. «Это Камила Лоренца. «Тетя Таисии!» «Мне надо переговорить с, Ла... с Таисией!» Ответила Анжелика и сама с трудом узнала свой голос. Таким он был хриплым. «Дайте пройти!» «Моя племянница только что уехала!» Женщина покачала головой. «Уехала?» «Проклятие! Куда?» Камила Лоренца с сомнением посмотрела на Анжелику, потом снова в сторону улицы и, наконец, ответила. «В квартал Ноктус. Но я бы не советовала вам за ней ехать. Это дело ластрайдеров». «Их дело — это и мое дело», — прорычала Анжелика и снова повернулась к карете. «Квартал Ноктус. Быстрее». В ней бушевала и рвалась наружу яростная буря. Анжелика не понаслышке знала, что такое монстры и настоящая жестокость. Это было обетование ее богини. Этот дар вился вокруг нее, подобно острому, как лезвие кнуту, и мог разрезать ее на куски, стоило только за него слегка дернуть. Анжелика не хотела получить корону лишь потому, что Дея жаждала превзойти других богов. Нет, она хотела завоевать корону благодаря своим достоинствам, своей силе и своим знаниям. Анжелика позволила себе на секунду представить эту картину. В Ваеге правит настоящая святая королева, Тачьи руки простираются над королевством, пока все, на что падает их тень, не становится ей подвластно. «Нет, только не так», — подумала Анжелика и, закрыв глаза, выдохнула дым. «Только не так». Николас смотрел на темнеющее небо и гадал. «Звезды действительно стали чуть тусклее» а темнота уже не черная, а скорее серая, или это ему только кажется? Неужели тускнеет не только солнце, но и звезды? До ночи богов оставалось всего несколько дней. Время было на исходе. Но король требовал результатов в их охоте, напрятавшихся в городе заклинателей. Николас был вынужден поставить это на первое место и посвящать охоте большую часть времени. Именно охота на заклинателей и привела Николаса и его подразделение на Небесную площадь в восточном секторе неподалеку от базилики Никса и по соседству с кварталом Ноктус. У него появилась новая, пусть и несколько сомнительная, зацепка. Вообще-то Николас не ожидал, что Брайли Ластрайдер придет к нему с такого рода информацией. Да и способ получения этой информации – тоже был довольно необычным. «Я — тень, и это моя особая сила», — объяснила ему Брайли. «Я могу видеть то, что произошло, то, что произойдет в будущем или то, что происходит прямо сейчас». И она, не торопясь, описала Николасу свои сны с мальчиком, который с помощью каких-то заклинаний или магии сначала переместил в свой мир, где бы он ни был, университетскую статую, а потом и лунный мост. Николас даже не знал, стоит ли ему серьезно относиться ко всему этому. Но Брайли всегда ему нравилась. Он ценил ее выдержку и спокойствие, чем не отличались ни Таисия, ни Данте. Она бы не стала подсовывать ему ложную информацию и тем более таким образом его разыгрывать. Поэтому он решил расспросить ее всерьез. «И ты не знаешь, где, в каком именно месте находится этот мальчик и какова его цель?» «Нет», — Брайли тряхнула головой, «но он уже готовится забрать что-то еще. Я пыталась еще раз к нему пробраться, но моя сила. Я все еще не очень понимаю, как ею пользоваться». Николас видел, что Брайли взволнована и даже недовольна собой, поэтому искренне ее поблагодарил и пообещал, что постарается со всем этим разобраться. От описанных Брайли снов у него появилось неприятное ощущение в животе. Так бывает, когда боишься чего-то, чего не можешь ни увидеть, ни услышать, но точно знаешь, что оно к тебе подбирается. «Мы расчистили площадь», — доложил, подойдя к Николасу Джем. «Хорошо». «Проследите, чтобы никто сюда не совался». Джем кивнул и пошел помогать своим товарищам. Солдаты были расставлены по всей площади, одни перенаправляли горожан, другие просто ходили туда-сюда, ожидая развития событий. Брайли сказала, что заклинатель любит выбирать в качестве цели и достопримечательности. И поэтому Николас попросил Дамари приставить к разным статуям и фонтанам своих людей — чтобы те наблюдали и в случае подозрительной активности сразу ему доложили. Он хотел поймать этого заклинателя с поличным, хотел увидеть, как происходят эти, казалось бы, невозможные похищения. Постепенно Николас начал склоняться к мысли, что больше никаких похищений не случится. Он терял терпение и злился, как любой человек, у которого отнимают драгоценное время. Ведь прямо в этот момент... Он мог вместе с Мадоксом оттачивать свое умение передвигаться со скоростью света или просто посидеть с матерью, которая стала еще молчаливее и тише. Но вместо этого он стоял тут и смотрел на монумент монархов посреди Небесной площади. Монумент был впечатляющих размеров. Настоящие, выполненные в мраморе «Мемориал королей и королев прошлого». В списке высеченных на постаменте имен было имя отца Фердинанда Аккарди, и перед ним стояло имя его матери. Имя самого Фердинанда ждало в своей очереди. Тут можно было не сомневаться. Вопрос был в том, чье имя будет следующим. Кир, Мордова, Вакара, Ластрайдер. На постаменте стояли четыре фигуры. Две королевы и два короля. Николас рассматривал всех по порядку. Августин, первый святой король. В руке крюк. На крюк насажена голова его безжалостного отца. Далвиндер, иноземный король, с плодом хурмы в одной руке. Она символизирует ваегу, и инжиром в другой он символизирует по Арселия коварная. За ее широкими плечами развивается плащ, она достает из трости тонкий меч. И Мабриан, королева-воительница, в доспехах и со своим легендарным мечом в руке. Николаса передернуло, когда он вспомнил, как бился против этого меча-воительницы. А потом почувствовал на себе чей-то взгляд и, обернувшись, увидел Джулиана с Перрисом. Джулиан быстро отвел глаза и посмотрел на свой арбалет. С длинным луком в городе ему было строго запрещено появляться. В последние дни он вел себя странно. Раньше был спокоен и уверен в себе, а теперь как будто боялся сделать лишнее движение. «Джулиан», — сказал Николас немного резче, чем того хотел, — «подойди ко мне». У Джулиана стало такое лицо, будто его призывают на эшафот, как будто если он отойдет от своего растерявшегося напарника — и приблизиться к Николасу, с него кожу живьем сдерут. «Да, милорд», — пробормотал Джулиан. Вечер был прохладным, но охотник все равно потел, как в жаркий день. Николас еще не продумал для себя вопрос, который надо задать охотнику. Он только начал что-то подозревать, и это вызывало раздражение. «Я просто хотел спросить, может, тебе есть о чем мне доложить?» Джулиан слегка нахмурился и при этом смотрел не в лицо Николасу, а на Вестник Солнца у того за спиной. «Если будет о чем доложить, я тут же доложу», ответил охотник и после заминки добавил. «Милорд, если ты неважно себя чувствуешь, может, тебе лучше пойти домой и немного отдохнуть от нашего расследования?» «Милорд, у меня нет времени, чтобы тратить его на солдат», который не в состоянии выполнять свои обязанности. Или...» Николас шагнул к Джулиану. «Или тебя просто отвлекли?» «Джулиан, я слышал, что ты посещал виллу Ластрайдеров. Почему ты пошел туда?» «Ты как-то связан с Таисией?» У Джулиана запрыгал вверх-вниз кадык. «Я...» «Это не то...» Воздух вокруг них тихо загудел. У Николаса зашевелились волосы на руках. Он медленно повернулся в сторону монумента королей. Кольцо золотого цвета вокруг монумента осветило четыре статуи с жутковатым светом. Все, кто был на площади, умолкли и замерли на месте. А потом свет превратился в круг заклинаний. Земля под ногами затряслась, стражники испуганно закричали, и мраморный монумент из четырех статуй Ушел под землю. А круг становился все шире, и Николас со своими солдатами оказался внутри его.